Церковный мятежник, мятежник против самого Бога. Что могло быть хуже этого? Какое снисхождение можно было оказать такому человеку? Люди, которые преследовали раскольников за двуперстное сложение, эти же самые люди провозглашали, что брить бороду значило искажать в себе образ Божий и уподобляться псам или котам, Ясный знак, что взгляд был везде один и тот же, вследствие чего могла быть только ожесточенная борьба без уступок и сделок. Перемена взгляда, умение отличать существенное от несущественного, могли явиться при влиянии новых условий не ранее как слишком через столетие Тут только явилась и возможность снисхождения, возможность уступок и сделок. Архиерей, вроде московского митрополита Платона, мог явиться только во второй половине XVIII века, а не во второй половине XVII века, когда происходило, например, следующее. В 1655 году прислали белорусов в Вологду, и священники обратились к архиерею с вопросом, пускать ли их в церковь и ходить ли к ним с требами архиерей к патриарху и тот отвечал если кто не истинно крещен обливан тех крестить снова а умерших погребать там же страница 323 324 столкновение между старыми и новыми учителями повело к расколу к церковному мятежу. С этим мятежом против своей власти и учения духовенство не могло так скоро сладить, как, например, светское правительство сладило с мятежом стень разина Церковный мятеж сделался постоянным. Духовенство приобрело постоянных внутренних злых врагов, которые нисколько его не щадили в своих жалобах и обличениях. Но обличения слышались...